проблемные зоны. Я возвращаюсь к этой теме снова и снова, так как ежедневно в прямых эфирах слышу вопросы о проблемных местах, получаю их тысячами в директ и в комментариях к моим постам. Да и при личных встречах люди чаще всего спрашивают именно об этом. Не имея представления о физиологии и распределении жира в вашем организме, многие склонны считать, что нужны какие-то специальные волшебные упражнения, чтобы убрать жир, например, в нижней части живота или с внутренней поверхности бедер. Очень часто слышу: "Я не толстая, но у меня есть лишний жир на животе, боках, бедрах», над коленями и тому подобное. Что делать? Ситуация типичная. Каждая из нас, начиная правильно с дефицитом калорий, питаться и заниматься фитнесом, быстро видит результаты и на весах, и на теле, худеем мы достаточно пропорционально, но очень часто в проблемных зонах, они типичны для женщин, но могут варьироваться. Жир не уходит или уходит очень медленно. А все потому, что генетически природа готовит женщину стать матерью. И природе наплевать, что ты этой весной или вообще по жизни готовишься не в матери, а в бекенистке. Ошибка, которую совершают многие, начинают делать упражнения многоповторно, нагружая именно проблемную зону, качать пресс, если жир на животе, делать бесконечные махи. Сведение разведения, если жир на внутренней или внешней поверхности бедер. Это в корне неправильно. Во время этих упражнений будет гореть жир, но не на зонах, которые тебя беспокоят, а равномерно по всему телу, то есть будет расходоваться определенное количество калорий, не более того. Гораздо больше калорий ты потратишь на кардио. А разогнать метаболизм, чтобы жир горел у тебя круглосуточно, можно, выполняя базовые силовые. Хочешь избавиться от проблемных зон? Путь один. Изматывающее кардио, правильное питание с дефицитом калорий и базовые силовые упражнения. Лучшее упражнение для красивого пресса приседания со штангой. Это не шутка. Тех, кто уповает на обёртывания и массажи, тоже должна огорчить. Дело это безусловно хорошее. Но жир с твоих галифе и других проблемных мест от этих процедур локально не уйдет. Хотя состояние кожи улучшится, это факт. Так что запасись терпением и настройся на долгий тяжелый труд. Жирок покинет твои проблемные зоны в последнюю очередь. Гораздо раньше у тебя похудеет лицо и грудь. И помни, очень важно вовремя остановиться в процессе похудения. Спортивное подтянутое тело с небольшой жировой прослойкой в нужных местах это именно то, что доктор прописал. Сначала похудею, а потом и в зал. Очень распространенное заблуждение. Сначала нужно сбросить жир, потом уже качать мышцы, или худеют на кухне, а не в спортзале. Писала уже много раз, что мышцы сжигатели жира, и от мышц голодающий организм избавляется в первую очередь. Особенно организм человека, который не занимается силовыми тренировками. Мышцы в таком случае организму не нужны, а вот жир очень даже нужен особенно в период понижения калорийности рациона. Поэтому главное, что можешь сделать для себя, когда начинаешь борьбу за красивое тело, не позволять себе сжигать мышц больше, чем жира. Надо правильно питаться и постоянно тренироваться. Актуальны не кардиотренировки, а силовые хотя бы с собственным весом для начала. Только очень далёкий от понимания физиологических процессов человек может надеяться, что его исхудавшая тушка, в которой от мышц уже ничего не осталось, ягодицы, бедра, руки провисли и вяло болтаются, способна накачать какие-то мышцы, чтобы придать этому замученному телу красивые, спортивные, рельефные формы, тебе снова придется усиленно питаться и набирать вес мышцы и жир естественно, а потом сушиться. И это будет гораздо труднее, чем одновременно медленно избавляться от жира, работая над мышцами. Сформировать мышцы в миллион раз сложнее, чем потерять. Они тают на глазах при дефиците калорий, а жир как раз остается именно там, где он меньше всего тебе нужен. Худеешь на кухне, Упругости не будет, будут ямки и дряблые складки. Поэтому борись с жиром в зале. На кухне постарайся наполнить свой организм правильными продуктами, чтобы раскрутить метаболизм и помочь избавлению от жира. Естественно, если есть лишний вес, нужен обязательно дефицит калорий, грамотный дефицит, а не тупая диета.